ДОБРОДЕТЕЛЬ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ После драки Вэн Нину из-за нещадно жестокого поведения было дано злосчастное прозвище. Однако об этой истории позже. Даже тот факт, что Цзян Чен вонзил меч в живот Вэй Усяня, не слишком обеспокоил последнего. Но он, как ни в чем не бывало, запихнул внутренности обратно и даже заставил Вэнь Нина выследить нескольких злобных духов. а потом купил несколько больших мешков картошки и отправился с ними на гору. По возвращении на гору Луаньцзан Вэнь Цин перевязала его раны и сурово отругала, потому что вообще-то просила купить семена редиса. После этого жизнь на горе Луаньцзан потекла довольно спокойно и мирно. Возглавивший пять десятков заклинателей клана Вэнь, Вэй Усянь вместе с ними сажал овощи, чинил дома, оживлял трупы и создавал новые артефакты. В свободное время он играл с двухлетним малышом Вэнь Юанем, сыном двоюродного брата Вэнь Цин. Вэй Усянь позволял ребенку лазать по деревьям или закапывал его в землю, так что снаружи торчала одна голова, шутку убеждая, что если посадить человека – и поливать под теплым солнечным светом, тот будет расти быстрее. А потом его снова ругала Вэй Цин. Так прошло несколько месяцев, и если не считать критики в сторону Вэй Усяня, который день ото дня становилось все злее. Ничего особо не менялось. Вэй Усянь не часто спускался с горы, поскольку он единственный сдерживал темных тварей горы Луаньцзан. удаляться слишком надолго ему было нельзя. И все же он от рождения обладал деятельной натурой и не мог оставаться длительное время на одном месте. Ему оставалось лишь время от времени сбегать в ближайший поселок под предлогом закупки необходимых предметов. Учитывая, сколько времени пробыл на горе Вэнь Юань, Вэй Сянь понимал, что нельзя постоянно держать ребенка в заточении с одной лишь грязью в качестве игрушек. поэтому однажды, отправившись вниз с горы за покупками, он взял малыша с собой. Поскольку Вэюсянь бывал в поселке уже множество раз, все там ему было хорошо знакомо. Он нашел лавку торговца овощами и стал выбирать товар, как вдруг схватил картофелину и негодующе воскликнул. «У тебя картошка проросла». Торговец словно столкнулся со злейшим врагом. «Чего тебе надо?» Вэюсянь протянул. «Как насчет «Немного снизить цену!» Сначала Вэнь Юань держался за ногу Вэй Усяня, который расхаживал туда-сюда, торговался и выбирал картофелины. Вскоре ручонки Вэнь Юаня устали, и он отпустил Вэй Усяня, чтобы немного отдохнуть. Его почти сразу же подхватил людской поток, толкая из стороны в сторону. Мальчик моментально потерялся. Он был совсем маленьким и мало что мог увидеть – Вэнь Юань бродил из стороны в сторону, но никак не мог найти длинные ноги и черные сапоги Вэй Усяня. Перед его глазами мелькали лишь вымазанные в грязи штаны из грубого серого полотна. Мальчик находился на грани оцепенения, когда, шалело повернувшись, врезался в чью-то ногу. Медленно идущий человек носил безукоризненно белые сапоги. Как только в него врезались, незнакомец остановился. Вэнь Юань, дрожа, поднял голову. Сначала он увидел свистающую с пояса нефритовую подвеску. Затем пояс с вышитыми узорами в виде плывущих облаков. Затем аккуратные отвороты верхних одеяний, без единой складки. И, наконец, пару светлых, будто стекло глаз, холодных, словно зимняя стужа. Когда незнакомец суровым видом посмотрел вниз, Вэнь Юань вдруг испугался. Вэйусянь очень долго перебирал проросшую картошку, пока решил ее и вовсе не брать. Если такую съесть, можно и отравиться, но торговец упорно отказывался снизить цену и лишь презрительно хмыкал. Развернувшись, Вэйусянь обнаружил пропажу Вэнь Юаня. С перепугу он чуть с ума не сошел, высматривая малыша на улицах, а потом услышал детский плач и помчался на звук. Увидев толпу зевак, которые собрались в круг, громко переговаривались и показывали на что-то пальцами, Ваюсянь протолкался через толпу, и его глаза тут же ярко сверкнули. В окружении толпы застыл лань ванзы в белых одеждах и с на спине. Мужчина выглядел растерянным. Приглядевшись, Ваюсянь рассмеялся так заливисто, что чуть не споткнулся об собственной ступни – У ног Лань Ванзы сидел ревущий во весь голос малыш. Лань Ванзы не мог ни уйти, ни остаться, не мог ни протянуть руку, ни заговорить с ребенком. А лицо его сделалось столь серьезным, что, казалось, он тщательно обдумывает дальнейшие действия. Не прекращая грызть дынные семечки, один из зевак произнес. «Что здесь происходит? Малец плакал так громко, что я до смерти перепугался». Кто-то уверенно заявил. «Его явно отругал отец». Услышав слово «отец», прятавшийся в толпе Вэй Усянь чуть не покатился со смеху. Лань Ван Цзы поднял взгляд и поспешил заверить «Я не его отец!». Вэнь Юань не понимал, о чем говорят взрослые. Когда детям страшно, они зовут самых близких, и поэтому он, всхрипывая, закричал «Папа! Папа!». Прохожий сразу заявил «Слышите? Говорил же, это его отец!». Некоторые действительно стали находить сходство. «Определенно, его отец. У них носы словно вылеплены по одному оттиску, и думать нечего». Кто-то проговорил с сочувствием. «Бедняжечка, только посмотрите, как плачет. Неужели его правда отругал отец?» Некоторые озадаченно спрашивали. «Что там происходит? Вы не могли бы подвинуться, мне на повозке не проехать?» Кто-то ругался. «Разве он не видит, что ребенка нужно взять на руки и утешить?» «Просто позволяет сыну плакать на земле! Что это за отец такой?» Кто-то сказал с пониманием. «Вы посмотрите, как он молод. Первый ребенок, да? Я когда-то тоже таким был, ничего не умел. Он все поймет, когда жена подарит ему еще пару-тройку ребятишек. Всему научится постепенно». Кто-то попытался успокоить ребенка. «Хороший мальчик, не плачь. Где твоя мама?» «Да, где мама? Отец ничего не делает, так где его мама?» Шум все нарастал, а выражение лица Лань Ванзы становилось все более и более странным. К несчастью, мужчина с самого рождения являлся избранником небес. Все его действия были праведными и образцовыми. Он никогда не оказывался в ситуации, когда все вокруг показывали бы пальцами. Вэй Сянь уже задыхался от смеха, но увидев, что Вэнь Юань чуть не давится от плача, выступил вперед. Притворившись, будто только что заметил происходящее, Вэй Юсянь удивленно спросил «А? Лань Жань, Лань Ван Зы резко поднял голову. Они встретились взглядами. Вэй Юсянь, сам не понимая почему, отвернулся. Услышав знакомый голос, Вэнь Юань тут же встал на ноги. С текущими по лицу слезами он подбежал к Вэй Юсяню и прилип к его ноге. Толпа взорвалась. «Кто это? Где его мать?» «Да где же его мать -то? И кто из них отец?» Вэйюсянь помахал рукой. «Расходитесь, представление окончено». Увидев, что веселье подошло к концу, зеваки потихоньку разбрелись. Вэйюсянь развернулся и с легкой улыбкой произнес. «Какое совпадение, лань -жань, Какими судьбами в Илин?» Лань ван -зэ ответил. «Ночная охота. Проходил мимо». Его голос ничуть не отличался от обычного. Не услышав ни намека на ненависть или враждебность, Веусянь позволил себе немного расслабиться. Лань Ванзы неожиданно спросил: "Ребенок?" Губы Веусяня по собственной воле произнесли ложь: "Я его родил." Брови Лань Ванзы чуть дрогнули. Веусянь рассмеялся: "Да шучу я. Он не мой. Я просто взял его с собой на прогулку. Что ты с ним сделал? Как ты умудрился заставить его плакать?" Лань Ванзы ответил бесцветным тоном «Я ничего не делал». Вэнь Юань не прекращал всхлипывать, обнимая ногу Вэй Усяня. Вэй Усянь все понял. Хотя лицо Лань Ванзы было красивым, малыш пока не мог отличить, что красиво, а что нет. Он понимал только то, что этот человек вовсе не дружелюбен. На самом деле Лань Ванзы был холоден и казался отстраненным. Испугавшись сурового лица, ребенок, естественно, расплакался. Вэйусянь поднял на руки Вэнь Юаня и какое-то время играл с ним, покачивая и утешая. Потом он увидел уличного торговца, который все еще смеялся, глядя на них. Вэйусянь показал на разноцветные вещицы в корзинах, которые торговец нес на концах жерди, и спросил. «А Юань, посмотри туда, красиво?» Вэнь Юань перевел взгляд и, шмыгнув носом, сказал «Ага». Вэй Сянь продолжил «Приятно пахнет». Вэнь Юань повторил «Ага». Торговец быстро прибавил «Выглядит красиво и пахнет приятно. Молодой господин, хотите купить?» Вэй Сянь спросил малыша «Хочешь?». Вэнь Юань подумал, что Вэй Сянь собирается купить ему подарок и смущенно ответил «Хочу». Но Сянь пошел в противоположном направлении со словами «Ха -ха, пойдем». Вэнь Юань выглядел ошарашенным. Его глаза снова наполнились слезами. Наблюдавший разворачивающуюся сцену Лань Ван Зы не выдержал. «Почему ты ему ничего не купил?» Сянь задумчиво протянул. «А должен был?» Лань Ван Зы ответил. «Ты спросил его, хочет он эту вещицу или нет? Разве это не значило, что ты купишь ее?» Вэй Юсянь сознательно ответил, «Спрашивать и покупать – совершенно разные вещи. С чего бы мне покупать ему что-то, если я просто спросил?» На такой риторический вопрос Лань Ван Цзи не нашел, что возразить, а он пристально посмотрел на Вэй Юсяня, а потом повернулся к Вэнь Юаню. Под его взглядом Вэнь Юань снова начал дрожать. Помолчав, Лань Ван Цзи спросил Вэнь Юаня, «Какую из них ты хочешь?» Вэнь Юань еще не понял, что происходит, когда Лань Ван Цзы показал на корзину торговца. «Из того, что там лежит, что ты хочешь?» Вэнь Юань в ужасе уставился на него, не осмеливаясь даже вздохнуть. Позже Вэнь Юань наконец перестал плакать. Мальчик ощупывал карманы, наполненные игрушками, которые ему купил Лань Ван Цзы. Глядя, что поток слез иссяк, Лань Ван Цзы как будто вздохнул с легкостью. Его неожиданности. Вэнь Юань, сверкая румянцем, тихонько подошел и обхватил руками его ногу. Посмотрев вниз, Лань Ванзы увидел на своей ноге ребенка, которого раньше там не было. Вэй Сянь расхохотался, словно безумный. Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Лань Жань, мои поздравления, ты ему понравился. Он липнет к ногам тех, кто ему нравится, и отказывается отпускать. Лань Ванзы сделал несколько шагов. Как и говорил Вэйусянь, Вэнь Юань прочно прицепился явно не собирался отпускать его ногу, да и хватка была довольно крепкой. Вэюсянь похлопал его по плечу. «Думаю, ты можешь отложить свою ночную охоту. Как насчет перекусить для начала?» Лань Ванзы посмотрел на него и бесстрастно переспросил. «Перекусить?» Вэюсянь кивнул. «Ага, перекусить. Не будь таким ледышкой, ладно?» Ты в кои-то веке пришел в Илин, а мне случилось на тебя наткнуться. Давай вместе придадимся ностальгии. Пойдем, пойдем, я угощаю. Вэюсянь тянул Лань Ван -цзы за рукав, а Вэнь Юань все так же цеплялся за его ногу, так что им без усилий удалось затащить его в трактир. Вэюсянь прошел в отдельную комнату, уселся и заявил: Заказывай блюдо. Лань Ванзы заставили сесть на циновку. Взглянув на меню, он ответил «Можешь заказать сам». Вэйусянь сказал «Я угощаю, так что, конечно же, заказывать придется тебе. Выбирай, что хочешь. Оставь эти церемонии». Хорошо, что он не купил ядовитый проросший картофель, и потому у него были деньги, чтобы оплатить обед. Вань Ванзык, к тому же, был не из тех, кто любит отказывать лишь ради соблюдения церемоний. Немного подумав, он сделал заказ». Услышав название блюд, которые монотонно перечислил Лань Ванзы, Вэйюсянь рассмеялся. «Неплохо, Лань Я-то думал, что вы там в Гусу не едите острое. У тебя крепкий желудок, не так ли? Хочешь выпить?» Лань Ванзы покачал головой. Вэйюсянь задохнул. «Все так же цепляешься за правила, даже когда находишься вне облачных глубин, как ожидалось от Ханьгуан Дзюня. Тогда не буду заказывать на твою долю». Вэнь-Юань сидел возле ноги лань ван Зы. Он вынул из карманов деревянную саблю, деревянный меч, глиняную куклу, соломенных бабочек и другие игрушки, разложил на циновке и с восторгом пересчитал. Увидев, как малыш прижимается к лань ван Зы и постоянно толкает мужчину так, что тот не может даже чаю отпить, вэнь Сянь свистнул и позвал "А Юань, подойди сюда». Вэнь Юань посмотрел на Вэюсяня, который пару дней назад посадил его в землю словно редис. Потом посмотрел на Лань Ванзы, который только что купил ему целую охапку игрушек. Он не сдвинулся с места, и на его лице большими буквами было написано «Нет». Вэюсянь повторил «Иди сюда, останешься там, будешь ему мешать». Лань Ванзы, однако, произнес «Все в порядке, пусть сидит». Счастливый Вэнь Юань снова прижался к его ноге, на этот раз к бедру. Вэй -Юсянь покрутил палочки в руке и рассмеялся. «Кто с молоком, тот мать, кто с золотом, тот отец. Куда это годится?» Вскоре принесли вино и яство. Это было море ярко-красных блюд и порция сладкого супа, заказанного Лань Ван для Вэнь Юаня. Постучав по тарелке, Вэй -Юсянь позвал Вэнь Юаня. но тот все также же смотрел вниз и что-то бормотал, держа в руках двух бабочек. Иногда он говорил за бабочку слева. «Ты... ты мне очень нравишься!» А иногда изображал бабочку справа и счастливо отвечал. «Ты мне тоже нравишься!» Представляя себя на месте обеих бабочек одновременно, он искренне веселился. Услышав все это, Вэюсянь чуть не поперхнулся от смеха и сложился пополам. «Небеса всемогущие! а Юань!» Где такой малыш этого набрался? Я нравлюсь тебе, ты нравишься мне и все такое. Ты хоть знаешь, что это значит, когда тебе кто-то нравится? Прекращай играть, иди поешь. Твой новый папочка купил тебе еду, очень вкусную. А Юань, наконец, рассовал бабочек обратно по карманам. Вооружившись ложкой и не отодвигаясь от лань ван цзы, он мерно хлебал суп. Раньше Вэнь Юань жил в лагере в Цышань. а потом перебрался на Гру Луаньцзан. И там, и там еда была такой плохой, что не поддавалась описанию. И поэтому тарелка сладкого супа была для него истинным наслаждением, прежде невиданным. Вэнь Юань не мог остановиться после пары ложек, но все равно подал тарелку Вэй Усяню и, словно отдавая настоящее сокровище, сказал «Сянь Гэгэ, Гэгэ, кушай». Вэй Усяню это очень понравилось – «Вот это очень хорошо!» «Так ты все же знаешь, что означает сыновья почтительность!» Лань Ван Цзы заявил, «Разговаривать за едой запрещено!» Чтобы Вэнь Юань понял, он повторил это более простыми словами. «Не говори, когда кушаешь!» Вэнь Юань закивал и снова принялся за суп, больше ни слова не проронив. Вэй Юсянь воскликнул, «Как такое может быть?» Он слушает меня только в том случае, если я повторю пару раз, но при этом с первого раза делает то, что сказал ты. Серьезно, как такое может быть?» Лань Ван Цзэ ответил совершенно спокойно. «Разговаривать за едой запрещено. Тебе тоже». Вэй Сянь с усмешкой осушил чашу и взболтал в руке сосуд с вином. «Ты действительно не меняешься. Сколько бы лет не прошло. Эй, Лань Жань!» «На какую тварь ты пришел охотиться в Илин. Мне хорошо знакомы эти места. Хочешь, покажу путь?» Лань Ван Зе ответил «Нет нужды». Кланы заклинателей часто брали тайные задания, о которых не принято распространяться вовне, поэтому Ваюсянь не стал расспрашивать. Вместо этого он произнес «Я наконец-то встретил давнего знакомого, который не пытается меня избегать. Последнюю пару месяцев мне так скучно». В мире происходит что-нибудь важное?» Лань Ван Зы уточнил. «Что можно считать важным?» Вэй Сянь ответил. «Ну, например, где-то образовался новый клан, какой-то орден расширил сферу влияния, какие-то кланы образовали альянсы и все такое. Слухи, понимаешь, что угодно сойдет». Он не слышал новостей из внешнего мира с тех самых пор, как разругался с Дзян Ченом. В основном до него долетали лишь обрывки разговоров местных. Лань Ван Зы произнес «Брачный союз». Вэй Сянь спросил «Какие кланы?» Лань Ван Цзы ответил «Орден Лань и Орден Юн Рука, покачивавшая чашу с вином, замерла. Вэй Сянь ошарашенно прошептал «Моя ши Дева Дзян и -э Цзинь Цзы -дзи Сюань?» Лань Ван Цзы мягко кивнул. Вэй Сянь осведомился «И когда все устроилось? Когда церемония?» Лань Ван Цзы сказал. «Через семь дней». Вэйюсянь слегка дрожащей рукой поднес чашу к губам, не осознавая, что там уже ничего не осталось. А он чувствовал пустоту внутри, не понимая, что ей причина. То ли гнев, то ли потрясение, то ли недовольство, то ли беспомощность. И хотя Вэйюсянь задолго до ухода из ордена Цзян ожидал, что это произойдет, услышав такие новости, он почувствовал – как заполнявшие грудь бесчетные слова, рвутся наружу и не находят выхода. Зян Чэн не удосужился найти способ оповестить его о таком важном событии. Если бы Сянь сегодня не встретил Лань Ван Зы, то наверняка бы узнал и вовсе последним. Однако, прозмыслив, он задался вопросом «И что бы случилось, даже знай он обо всем?» Дзянчен официально объявил всему миру, и все кланы заклинателей ему поверили. Вэюсянь предал орден и больше не имеет никакого отношения к ордену Юммэндзян. Даже если бы он знал о готовящейся свадьбе, выпить свадебного вина на празднестве ему бы не удалось. Дзян Чен был прав, что ничего не сказал. Если бы Вэюсянь услышал эти новости от Дзянчена, кто знает, что натворил бы в запале. После долгого молчания Вэюсянь, наконец, пробормотал. Этот хвостун, Зин Цзы Сюань, слишком просто заполучил великую драгоценность. Он наполнил свою чашу заново. «Лань Джань, что ты думаешь об этой свадьбе?» Лань Ван Цзы ничего не ответил. Вэюсянь продолжал. «Ах, и правда. Зачем я тебя спрашиваю? Да и какие у тебя могут быть мысли на этот счет? Вряд ли ты вообще размышляешь о подобных вещах». Вэй залпом осушил чашу. Я знаю, что в тайне многие люди говорят, что моя Шидзе не заслуживает Цзинь Цзысуаня. Вот только на мой взгляд, этот Цзинь Цзысуань не заслуживает мою Шидзе. Но так вышло. Так вышло, что Цзян Янли влюбилась в Цзинь Цзысуаня. Вэй со стуком опустил чашу на стол. «Вань Жэнь: "Знаешь что? Моя Шидзе заслуживает лучшего человека в мире". А он хлопнул ладонью по столу. В его слегка захмелевшем взгляде сияла гордость. «Мы сделаем это большое пиршество таким, что все будут восхищаться и вспоминать даже спустя сотню лет. Никто не сможет с ним сравниться. Я хочу видеть, как Маяши Цзэ выходит замуж в абсолютном великолепии». Ланджань ответил. «Угу». Вэйюсянь горько рассмеялся. «Что, угу? Мне уже не удастся осуществить эту мечту». Вэнь Юань, доев суп и поудобнее расположившись на циновке, принялся снова играть с соломенными бабочками. Длинные усики бабочек переплелись и никак не распутывались. Уловив беспокойство ребенка, Лань Ван Цзы забрал у него бабочек. За пару секунд разделил четыре усика и вернул игрушки малышу. Вэй Сянь наконец переключил внимание на происходящее и выдавил улыбку. А Юань, прекратите лицом. У тебя вокруг рта остался суп. Ты запачкаешь его одежду. Лань Ванзы достал белый платок и невозмутимо вытер суп с уголков рта Вэнь Юаня. Вэюсянь пошутил. Лань Жэнь, такой сюрприз. Я не знал, что ты хорошо ладишь с детьми. Если дальше будешь так хорошо с ним обращаться, он вряд ли согласится вернуться со мной обратно. Вэюсянь вдруг переменился в лице. Он вынул из-за пазухи талисман. Тот уже горел и обратился в пепел почти сразу, как мужчина вынул его. Взгляд Лань Ван Цзы сделался суровым. Ваюсянь тут же поднялся. Беда! То был сигнальный талисман предупредительного магического поля, установленного на горе Луанцзан. Случись что-то на горе после его ухода, например, магическое поле было уничтожено или пролилась кровь. Талисман загорелся бы сам по себе, чтобы предупредить о происшествии. Вэй подхватил Вэнь Юаня и торопливо бросил: "Прости, Лань Джань, мне нужно возвращаться". Из кармана Вэнь Юаня что-то выпало. Он закричал: "Бабы, бабочка!" Не отпуская его, Вэй выбежал из трактира. Следом за ним выскользнула белая тень. Лань Ванзы последовал за ними. Вэй удивленно воскликнул: "Лань Джань, почему ты идешь за нами?" Лань Ван Цзы положил в ладонь Вэнь Юаня оброненную бабочку. Он не ответил на вопрос, а вместо этого поинтересовался. «Почему ты не встанешь на меч?» Вэй Сянь отмахнулся. «Забыл взять его». Ни слова не говоря, Лань Ван Цзы подхватил его за талию и поставил рядом с собой на печень, и они взмыли в воздух. Вэнь Юань был слишком мал и до того ни разу не оказывался на летающем мече – Поэтому малышу следовало бы испугаться, но Бе летел исключительно ровно, и Вэнь Юань не чувствовал тряски. К тому же люди на улицах удивленно смотрели на троицу, что взмыла в воздух без малейших раздумий. Поэтому Вэнь Юань не чувствовал ничего, кроме любопытства и восхищения, и оттого радостно вопил. Вэй Сянь облегченно выдохнул. «Спасибо». Вань Ван Цзи спросил только «Куда?». Ваюсянь указал направление. Вон туда. Добродетель. Часть вторая. Двое мужчин и ребенок немедленно отправились на гору Луандзан. Когда черный пик, пронзающий облака, показался перед ними, сердце Ваюсяня напряженно сжалось. Вдалеке из черного леса доносился рев лютых мертвецов, да к тому же не одного-двух, а целой группы. Лань Ван Зы сделал магический пас рукой, и Бичейн тут же заметно ускорился, при этом полет по-прежнему остался ровным. Едва не успели приземлиться, и за лесу навстречу неожиданно выбежала черная тень, которая с криком набросилась на живого человека. Бичейн разрубил нападавшего надвое, а смертельно бледный человек на земле, увидев Вэй Сяня, загласил «Молодой господин Вэй!» Вэйсянь с махом руки выбросил вперед талисман и обратился к спасенному. «Четвертый дядюшка, что произошло?» Четвертый дядюшка ответил. «Из пещеры Фумо, из пещеры Фумо сбежали все лютые мертвецы!» Вэйсянь воскликнул: «Я же выставил защитные заклятия. Кто их снял?» Четвертый дядюшка заверил. «Их никто не трогал. Это... это...» Внезапно впереди раздался звонкий крик девушки. Анин. В черном лесу напротив дюжины заклинателей клана Вэйн стоял силуэт. Противником их оказался Вен нин Глаза его закатились. А выражение лица сделалось зверским. От талисманов, которыми было облеплено его тело, не осталось почти ничего. В руках вэнь -Нин тащил по земле двоих лютых мертвецов, которых уже порвал в клочья. От них остались практически одни скелеты – Истекающей черной кровью. Вэнь Нин все еще рвал их на части, словно не мог успокоиться, пока трупы не превратятся в прах. Перед заклинателями с мечом в руках стояла Вэнь Цин. Вэй Сянь закричал. «Я разве не говорил, чтобы никто не трогал талисмана на его теле?» Вэнь Цин, ни капли не удивившись, внезапному появлению Лань Ван Цзы ответила. «Никто их не трогал». Никто не входил в пещеру Фумо, он сам сорвал их в приступе ярости. И не только себя, он разрушил все защитные заклятия, стоящие на кровавом пруду и в пещере Фумо. Все лютые мертвецы из пруда выбрались наружу. Ваюсянь, спаси бабушку и остальных, они долго не продержатся!» Пока она говорила, сверху раздалось жуткое шипение. Люди подняли взгляды и увидели нескольких лютых мертвецов. которые забрались на верхушку дерева и теперь, словно змеи, свисали с нее скали зубы, сквозь которые капала отвратительная слизь. Веннин тоже увидел их. Он немедленно отбросил в сторону превратившиеся в кашу останки, которые держал в руках, одним прыжком оторвался от земли и оказался на верхушке дерева. В высоту дерева достигало самое меньшее пяти джанов, И если Вэн Нин смог одним прыжком преодолеть такое расстояние, его взрывная сила поражала своей мощью. Оказавшись на дереве, Вэн Нин обеими руками разорвал всех мертвецов, так что конечности разлетелись в стороны, а на землю пролился кровавый дождь. Но и на этом он не успокоился, спрыгнув с дерева в другую сторону. Вэй Сянь вынул Чен Цин и успел крикнуть лишь «Лань!» Он собирался попросить Лань Ван Зы спасти остальных людей, пока сам разберется с Вэнь Нином, но, обернувшись, не обнаружил рядом никого. Сердце его обожгло волнением, но спустя мгновение воздух озарила мелодия Гуциня, от которой из черного леса в небо взлетела стая потревоженных ворон. Лань Ван Зы не нуждался в просьбах, он уже направился на помощь людям. Вэюсянь облегченно выдохнул. Поднес Чанцин к губам и сыграл длинную трель. Веннин, приземлившись, на миг застыл. Вэюсянь, пользуясь возможностью, позвал Веннин, ты узнаешь меня? Мелодия гуциня прозвучала трижды и замолчала. Это значило, что Лань Ван Зи в три приема справился со всеми лютыми мертвецами, вышедшими из-под контроля. Веннин слегка пригнулся. Из горла его вырвался низкий хрип. а он выглядел словно дикий зверь, беспокойный, настороженный и в любой момент готовый напасть. Вэй Юсянь собирался заиграть на флейте снова, но внезапно понял, что Вэнь Юань все еще крепко обнимает его ногу, не смея даже вздохнуть. Он совершенно забыл о ребенке. Вэй Юсянь в торопях взял мальчишку на руки и перебросил Вэнь Цин с криком «Забери его и спрячь подальше!» Именно этот момент Вэй Нин выбрал для внезапной атаки. На Вэй Усяня словно навалилась каменная глыба. От удара он отлетел назад и с силой врезался в дерево. Шею обдало жаром, он нервно выругался. Лань Ванзы, возвратившись, застал именно эту картину. Лицо его немедленно переменилось, и он мгновенно оказался перед Вэй Усянем. Вэй Цин. уже передавала Вэнь Юаня кому-то и собиралась осмотреть раны Вэй Усяня, но когда ее опередил Лань Ван Цзы, девушка замерла. Лань Ван Цзы практически обнял Вэй Усяня, взял его за руку и начал передавать духовную силу. Вэнь Цин торопливо обратилась к нему. «Оставь его! В этом нет нужды! Позволь мне! Я Вэнь Цин!» Вэнь Цин из Цышань Ци славилась как первоклассный врачеватель, Лишь поэтому Лань Ван Зы прекратил передачу духовной силы и позволил девушке осмотреть Вэй Усяня, но его руку все же не отпустил. Вэй Усянь же, придя в себя, оттолкнул Лань Ван Зы и крикнул «Не дайте ему уйти!». После нападения на Вэй Усяня, Вэй Нин, опустив руки, направился вниз с горы. В той стороне прятались от лютых мертвецов другие заклинатели клана Вэнь. Вэнь Цин крикнул им Бегите, бегите все прочь, он направляется к вам. Вейсян вырвался от лань Ванзы и побежал в догонку с голыми руками. Догнав его, Лань Ван Зы спросил: Где твой меч? Ваюсянь одним движением вынул двенадцать талисманов и в ответ крикнул: Понятия не имею, куда его забросил. Талисманы в воздухе выстроились в ряд и загорелись. Затем ударили по Вен Нину, словно цепь из огня, которая немедленно его сковала. Лань Ван Цзы легким взмахом запястья ударил по струнам Гуциня. и Вэнь Нин словно натолкнулся на невидимое препятствие. Мертвец замедлился. Ему стало тяжело продвигаться дальше. Вэюсянь поднес Чэн Цин к губам. Из-за удара, который ему нанес Вен Нин, флейта окрасилась кровью, брови мужчины сошлись на переносице, Но все же Вэйюсяне удалось, сдерживая клокочущую в груди кровь и претерпевая боль, сыграть ровную мелодию. Лишь объединив силы, они смогли заставить Вэйнина опуститься на колени. Тот вскинул голову к небу и громко взревел, так что задрожали листья на деревьях черного леса. Вэйюсянь в конце концов не выдержал, изо рта его хлынула кровь. Мелодия Гуциня Ванзы внезапно сделалась резкой. И -нин, обхватив голову руками, с безумным воем съежился на земле. Вэнь -цин с криком «Анин! Анин!» бросилась к нему, но Вэй Усянь остановил ее. «Берегись!» Сердце Вэнь -цин разрывалось от боли, когда она видела, как мелодия Гуциня усмиряет ее младшего брата. Понимая, что если в подобной ситуации не применить силу, он может быть опасен, Девушка все же не могла сдержать боль в душе. Раздался ее голос. «Хан Гуанзюнь, прошу, проявите снисхождение!» Вэй Сянь присоединился к ней. «Лань Жань, полегче!» «Молодой господин!» Вэй Сянь застыл, как вкопанный. «Подожди-ка!» Он крикнул. «Лань Жань, не мог бы ты остановиться!» Голос принадлежал Вэнь -нину. Лань Ван заглушил струну рукой. Остановив отголоски их звучания, Вэюсянь осторожно спросил Вэнин? Веннин Вэ с огромным трудом поднял голову. Его глаза больше не выглядели озверевшими и мертвенно белыми. Теперь в них чернела пара зрачков. Веннин открыл рот и снова проговорил Молодой, господин, вы? Слова по одному слетали с его губ, как будто он вот-вот прикусит язык. Все же это определенно была человеческая речь, а не бессвязное рычание. Вэнь Цин так и застыла, словно обратившись в камень. Лишь спустя пару мгновений она внезапно закричала и сплачем «Анин!», спотыкаясь, скинулась вперед. Девушка повалила брата на землю, крепко обнимая, а Вэнь Нин проговорил «Сестра!». Вэнь Цин обняла брата за шею, рыдала и смеялась, зарываясь лицом в его грудь, И все повторяла «Это я! Это твоя сестра! Твоя сестра! Анин!» Она непрестанно называла его Нина по имени, остальные заклинатели, глядя на них, тоже захотели броситься вперед, но все же не решились. Так и стояли все вместе, обнимая друг друга, громко крича и смеясь. Четвертый дядюшка радостно крикнул всем тем, кто скрывался внизу «Все хорошо! Получилось! Получилось! Анин проснулся!» вэй Сянь подошел ближе, присел рядом с вэй -Нином и спросил «Как ты чувствуешь себя сейчас?» вэй -Нин лежал на земле, его конечности и шея все еще двигались немного скованно. Он проговорил «Я... я...» Спустя несколько попыток ему наконец удалось произнести «Мне хочется плакать, но не получается, почему так?» Помолчав, Вэйюсянь похлопал его по плечу со словами «Ты разве не помнишь? Ты уже мертв?» Убедившись, что Вэйнин действительно находится в пробужденном сознании, Вэйюсянь в душе испустил долгий спокойный выдох. У него получилось. Тогда на тропе Ци, поддавшись порыву гнева, он превратил Вэйнина в низкоуровневого лютого мертвеца. Несмотря на то, что Вэйнин... все-таки сам распознал и разорвал на части замучивших его до смерти надзирателей, все же, когда его сестра пришла в себя, ей стало невыносимо больно смотреть на младшего брата. Ведь он совершенно ее не узнавал, только все время рычал и кусался, как бешеный пес, жаждая крови и плоти. Успокоившись, Вэй Усянь клятвенно заверил ее, у него есть способ вернуть Вэннину сознание». Никто не знал, что никакого способа у него нет. Все это Вэюсянь придумал лишь для того, чтобы хоть как-то успокоить Вэнь Цин. На самом деле, он не мог ничего обещать наверняка. Оставалось лишь действовать на бум. Вэюсянь много дней ломал голову, забывал о сне и пище и все же выполнил обещание. Вэнь Цин держал в руках мертвенно-бледное лицо Вэнь Нина. Крупные жемчужины слез скатывались по ее щекам. В конце концов, она не выдержала и разрыдалась. Так же, как тем вечером, когда девушка увидела бездыханное тело брата. Вэнь окоченевшими руками гладил ее по спине. Все больше и больше людей клана Вэнь поднимались сюда снизу. И те из них, кто пока не присоединился к плачущей толпе, с благоговением и благодарностью смотрели на Вэй Усяня и Лань Ван Цзы. Вэй Сянь понимал, что брат и сестра наверняка очень многое хотят сказать друг другу. Вэй Цин определенно не хотела бы, чтобы кто-то видел ее в заплаканном состоянии. Поэтому позвал. Лань Жань. Лань Ван -зы посмотрел на него, и Вэй Сянь произнес. «Раз уж ты пришел, может, останешься ненадолго? Посидишь?» Они подошли ко входу в пещеру, из которой вырывался ледяной ветер. Лань Ван -зы спросил. «Пещера Фумо?» Вэй Сянь ответил. «Она самая. Это я придумал название. Как тебе?» Лань Ванзы промолчал. Вэй Сянь произнес. «Я знаю, в душе ты наверняка думаешь. Так себе. Когда это название разошлось по миру, я слышал, что многие его критиковали. Говорили, что раз уж я иду по пути тьмы, значит, я и есть самый главный демон воплоти. Как у меня хватило совести». «Дать такое имя своему гнезду?» Лань Ван Зы вновь ушел от ответа. Они уже вошли в пещеру. Смех Вэйусяня громким эхом разлетелся под сводами, отражаясь от стен. «На самом деле все они ошибаются. Это название означает совсем не то, что думают люди». Лань Ван Зы спросил. «И что оно означает?» Вэйусянь ответил. «Смысл прост. Я ведь часто сплю здесь». А то место, где демон лежит на земле и спит, разве не должно называться пещерой Фумо? Когда они казались в основном гроте, Лань Ванзы спросил, что такое кровавый пруд. Вэй Сянь, указав на темные воды внутри пещеры, ответил, вот это он и есть. Освещение в пещере было слабым, вода в пруду казалась не то красной, не то черной, и от нее исходил ощутимый, но не резкий запах крови. Раньше вокруг пруда тянулась связь из запретных заклинаний, которую разорвал Веннин. Ваюсянь восстановил ее и завязал покрепче для верности. Лань Ванзы произнес: "Слишком тяжелая темная энергия". Ваюсянь ответил: "Именно очень тяжелая, как раз подходит для создания темных сущностей. Здесь я взращиваю еще не до конца сформировавшихся лютых мертвецов". «Угадай, сколько их там, на дне?» Усмехнувшись, он ответил сам. «Честно говоря, я и сам этого не знаю, но вода в пруду по запаху все сильнее напоминает кровь. Возможно, из-за тусклого освещения лицо Вэйюсяня казалось необычно бледным, а улыбка жутковатой». Лань Ван Ванзы спокойно посмотрел на него и произнес «Вэй ин! Вэйюсянь откликнулся «Что?» Лань Ванзы спросил: "Ты правда способен удержать контроль?" Вэй Сянь спросил: "Удержать контроль над чем? Ты имеешь в виду Вэнь Конечно способен. Видишь, к нему уже вернулось сознание." Затем самодовольно добавил: "Лютый мертвец, каких еще не бывало на свете." Лань Ванзы продолжал: "Что, если он снова придет в бешенство? Что ты будешь делать тогда?" Вэй Сянь ответил. «У меня уже есть опыт в усмирении взбесившегося Вэннина. Он находится под моим контролем. Пока со мной все в порядке, он тоже будет в порядке». Лань Ван Цзы некоторое время молчал, прежде чем спросить снова. «Но что, если с тобой что-то случится?» Вэйусянь ответил. «Этого не произойдет». Лань Ван Цзы упорствовал. «Как ты можешь быть уверенным?» Вэй Сянь решительным тоном ответил «Этого не произойдет и не может произойти». Лань Ван Зы задал другой вопрос «Ты собираешься всю жизнь провести вот так?» Вэй Сянь ответил «А что в этом плохого? Тебе не нравятся мои владения? Эти горы по размеру превосходят даже облачные глубины, и питаюсь я здесь намного лучше, чем у вас». Вэй Ин, Лань Ван Зы перебил его «Ты понимаешь, о чем я?» Вэй Усянь бессильно развел руками. «Лань ну что ты за человек? Невероятно. Я всячески пытаюсь сменить тему, а ты вновь возвращаешься к ней». В горле у Вэй Усяня запершило. Внезапно изнутри подступила кровь, но он сдержал приступ, лишь едва заметно кашлянув. Увидев, что Лань Ван собирается взять его за руку, Вэй Усянь отпрянул. «Что ты делаешь?» Лань Ван ответил. «Ты ранен». Сянь произнес: "Не нужно. Зачем тратить духовные силы на такие пустяковые раны? Отдохну немного и все само заживет." Лань Ванзы не желал тратить время на разговоры и снова попытался схватить того за руку, когда в пещеру кто-то вошел. Раздался голос Вэнь Цин. "Отдохнешь и все само заживет, а я по твоему что умерла?" Следом за ней показался Вэньнин, который нес в руках чайный поднос. На шее и на мертвенно-бледной коже все еще виднелись нестершиеся заклятия. За ногу Вэн Нина обнимал Вэнь Юань. Как только он вошел, ребенок подбежал к Вэй Юсяню и повис уже на его ноге. Вэй Юсянь и Лань Ван Цзы одновременно перевели взгляд на Вэнь Нина. Уголок рта мертвеца шевельнулся, словно тот хотел улыбнуться. Но ничего не вышло, мышцы на его лице совершенно окоченели. поэтому Вэнь Нин лишь произнес «Молодой господин Вэй, молодой господин Лань». Вэй Сянь поднял ногу с Вэнь Юанем, покачал в воздухе и произнес «А вы зачем пришли? Так быстро наплакались?» Вэнь Цин со злостью ответила «Вот посмотришь, как я заставлю тебя заплакать». Несмотря на дерзкий тон, голос ее все равно звучал немного в нос. Вэй Сянь ответил «Шутишь? И как же ты заставишь меня...» Ай! Вэнь Цин подошла и неожиданно ударила его по спине, буквально выбив из воюсяня кровь, которая хлынула изо рта. Не веря своим глазам, он прохрипел «Какая ты жестокая!» Сказав это, он закрыл глаза и упал. Лань Ванзы побледнел, подхватил его на руки и воскликнул «Вэй Ин!». Вэнь Цин же вынула блестящие серебряные иглы и принялась кричать «Я еще не показала всю свою жестокость!» «А ты уже без сознания? Поднимайся!» Вэйюсянь, как ни в чем не бывало, поднялся из объятий Лань Ванзы, стер кровь в уголках рта и произнес «Вот и не показывай. Самая жестокая вещь на свете – это женское сердце. Не хотел бы я этого увидеть». Оказывается, своим ударом Вэйн Цин всего лишь избавила его от застоя крови, скопившегося в груди. Неужели прославленный в мире заклинателей первый лекарь Ци Шань – мог нанести необдуманный удар. Лань Ванзы понял, что это была очередная злая шутка Вэй Ина, и потому резко взмахнул рукавом, развернулся и пошел прочь, словно вовсе не желал интересоваться этим бесстыжим человеком. Вэй Нин только что пришел в себя, поэтому его реакция немного замедлилась. Увидев, что Вэй Сянь харкает кровью, он также застыл от неожиданности – но потом вспомнил, что сам ранил Вэйюсяни в момент, когда сознание его все еще было замутненным. Испытывая угрызение совести, Вэньнин проговорил. «Ладой господин, простите». Вэюсянь спокойно махнул рукой. «Ладно, забудь. Ты думаешь, что со мной может что-то случиться лишь от одного удара?» Черные глаза Вэньцин заметили выражение лица Лань Ванзы. Она произнесла. «Хань Гуанзюнь». «Присядете?» Вэйусяня внезапно осенило, ведь он совершенно забыл о том, что Лань-Джань с тех пор, как они вошли в пещеру, даже не присел. Но здесь негде было присесть. В пещере стояло лишь несколько каменных кроватей, но эти оказались завалены всякой всячиной – флагами, саблями, коробочками, а также окровавленными бинтами и недоеденными фруктами. Страшно смотреть. Вэйусянь произнес – Только вот присесть негде». Вэйн невозмутимо ответила «Конечно есть». И одной рукой безжалостно смахнула все, что лежало на каменной плите прямо на пол, добавив «Смотри, вот же, есть место». Вэй Юсянь возмущенно воскликнул «Эй». Вэйнин также заговорил «Да, молодой господин Лань, присядьте, выпейте чаю». С такими словами он протянул чайный поднос, который держал в руках. В сторону лань ванзы. На подносе стояли два чайных стакана, абсолютно чистые. Вэюсянь, заглянув внутрь, произнес: "Неужели все настолько плохо, раз вы налили гостю простой воды, даже чайных листьев не положили?" Вэньнин в оправдании произнес: "Я только что спрашивал, но четвертый дядюшка сказал, что не запас чайных листьев." Вэюсянь взял стакан, выпил глоток и произнес. «Не очень-то гостеприимно. В следующий раз к приходу гостя обязательно запаситесь чаем». Позднее он и сам понял, насколько смешно это звучит. Случится ли он этот следующий раз? Да и откуда здесь взяться гостям?» Вэнь Цин же принялась его ругать. «И у тебя хватает совести. говорить нам такое. Сколько раз я посылала тебя с горы за покупками, а ты каждый раз тащишь обратно всякую ерунду. Где семена редиса, которые я просила тебя купить в этот раз?» Вэй Сянь ответил, Когда это я приносил ерунду? В этот раз я купил игрушки для А-Юаня, да, А-Юань? Вэнь Юань даже не пытался поддержать его. Сянь гаге лжет, игрушки купил вот этот гг. Вэй Сянь рассерженно воскликнул: Ну что за несправедливость? Пещера Фумо наполнилась смехом, но Лань Ванзы, ко всеобщему удивлению, вдруг развернулся и, ни слова не говоря, направился к выходу. Вэнь Цин и Вэнь Нин одновременно замерли в растерянности. а Вэюсянь позвал Ланьжань. Вань Ванзы замедлил шаг. В его голосе нельзя было расслышать эмоций. Мне пора возвращаться. Не оборачиваясь, он покинул пещеру Фумо. Вэнь Нин снова пришел в смятение, решив, что это его вина. Вэнь Юань взволнованно воскликнул: ГГ Мальчик на маленьких ножках побежал следом за Лань Ванзы, но Вэй Юсянь успел его поймать и поднять одной рукой, зажав ребенка под мышкой. А он обратился к Вэнь Цин и Вэнь Нину: "Подождите меня здесь". И в пару шагов нагнал Лань Ванзы. "Уже уходишь? Я провожу". Лань Ванзы ответил молчанием. Вэнь Юань, зажатый подмышкой Вэй Юсяня, поднял взгляд на Лань Ванзы и спросил: "Гэ". Ты не будешь кушать с нами. Лань Ванзы посмотрел на мальчика, протянул руку и мягко погладил его по голове. Вэнь Юань решил, что он останется, а потому его личико радостно просветлело. Мальчик прошептал: "А Юань случайно услышал секрет? Говорят, сегодня будет много вкусного." Вэй Сянь прервал мальчика: "Дома ГГ уже ждет еда. Он не останется." Вэнь Юань грустно ойкнул, выразив разочарование. Повесил нос и больше ничего не сказал. Двое мужчин с ребенком в тишине спустились по тропе к подножию горы Луаньцзан. Здесь они по-прежнему, не говоря ни слова, одновременно остановились. Спустя пару секунд Вэйвсянь произнес. «Луаньчжань, ты спрашивал, собираюсь ли я провести так всю жизнь? Вообще-то я тоже хотел бы спросить у кого-нибудь, есть ли у меня иной выбор, кроме этого?» Он начал рассуждать сам. «Отказаться от пути тьмы? Но что будет с людьми на горе? Бросить их? Я не могу пойти на это. Я уверен, что будь ты на моем месте, ты бы тоже не смог. Кто даст мне возможность пойти по легкому и открытому пути, по пути, где я смогу защитить тех, кого хочу защитить, пускай даже без применения пути тьмы?» Лань Ванзы смотрел на него, не отвечая ни на один вопрос, но оба мужчины в душе понимали. Такого пути нет. Решения не существует. Вэй Сянь медленно произнес. «Спасибо, что составил мне компанию сегодня. И спасибо, что сообщил мне о свадьбе Шидзе. Но что правильно, что нет, позволь мне решать самому. Как оценить меня, пусть решают другие. О недостатках и достоинствах я говорить не стану. Я сам способен понять, как следует поступить. Я уверен, что способен удержать контроль». Словно зная заранее, каким будет ответ, Лань Ванзы слегка наклонил голову и закрыл глаза. Так они и попрощались. Уже возвращаясь обратно на гору, Вэйюсянь осознал, что ведь именно он пригласил Лань Ванзы отобедать. А в итоге прощались они в обстановке, которую едва ли можно было назвать «непринужденной». И Вэйюсянь, восприняв это как должное, забыл рассчитаться за кушание. Он подумал про себя. Все равно Ланчжань всегда при деньгах с него не убудет, если он еще раз за меня заплатит. Наверное, у него при себе еще остались деньги. Ведь не может быть, чтобы он все истратил на игрушки для ребенка. В крайнем случае, следующий раз я снова приглашу его, тогда будем в расчете. Какой еще следующий раз? Если подумать, каждый раз Вэй Сянь расставался с ним не на слишком приятной ноте. Возможно, им действительно не суждено быть друзьями. И похоже, впредь у них больше не появится возможности подружиться. Вэнь Юань левой рукой держался за руку Ваюсяня, а в правой нес деревянный меч, водрузив плетенную из соломы бабочку себе на голову. Малыш поинтересовался Сянь Гг, богач ГГ еще придет к нам. Ваюсянь прыснул со смеху. Что значит богач ГГ? Вэнь Юань с детской непосредственностью ответил «Богатый ГГ – это богач ГГ». Вэй Юсянь спросил «А я кто?». Вэнь Юань, как ожидалось, ответил «Ты Сянь ГГ, бедняк ГГ». Вэй Юсянь посмотрел на мальчика и снял бабочку с его головы со словами «И что же, если он богат, значит, он тебе понравился?». Вэнь Юань поднялся на носочки, пытаясь забрать игрушку, и недовольно захныкал. «Отдай мне! Он купил ее для меня!» Вэй Сянь в самом деле не знал стыда. Даже маленького ребенка дразнил без зазрения совести. Положив бабочку себе на голову, он упрямо ответил. «А вот и не отдам. Ты даже назвал его папой. А меня? Меня только ГГ называешь. Этим ты ставишь меня ниже на целое поколение». Вэй Юань, подпрыгнув, воскликнул. «Я не называл его папой!» Вэй Сянь возразил. «А я слышал, что называл». «Ничего не хочу знать. Я должен занять место выше, чем Гагэ и даже папа. Как тебе следует меня называть?» Вэнь Юань обиженно пролепетал. «Но... но а Юань не хочет называть тебя мамой? Это звучит странно». Вэй Юсянь вновь прыснул. «Кто говорит, что ты должен называть меня мамой? Выше Гагэ и папы стоит дедушка. Ты не знаешь даже столь простой вещи. Если он так полюбился тебе, так бы сразу и сказал. Если бы я знал... то просто попросил бы его забрать тебя. Его дом, конечно, богатый, но очень страшный. Он бы забрал тебя и запер в комнате, чтобы ты с утра до ночи переписывал книги. Ну как, испугался?» Вэнь Юань торопливо замотал головой и тихонько пробормотал. «Я не пойду, у меня есть еще бабуля». Вэй Сянь все гнул свое. «Значит, бабуля тебе нужна, а я не нужен». Вэнь Юань примиряюще ответил. «Нужен. Сянь тоже мне нужен». Мальчик растопырил пальцы и начал загибать по одному, считая. «Еще мне нужен богач ГГ, еще сестренка отцин сын, Нин ГГ, четвертый дядюшка, шестой дядюшка». Вэй-Юсянь снова положил бабочку на голову ребенку. «Ну все, хватит. Потерял меня среди целой толпы людей». Вэнь-Юань поскорее спрятал бабочку в карман, чтобы Вэй-Юсянь не забрал ее снова, а потом спросил. «Богач ГГ еще придет к нам?» Вэй-Юсянь улыбнулся. Лишь через некоторое время он ответил, «Наверное, он больше не придет». Вэнь Юань разочарованно спросил, «Ну почему?». Вэй Сянь ответил, «Потому». «В этом мире у каждого человека есть свои дела и свои дороги. У него и так достаточно дел. Разве у него есть время, чтобы постоянно крутиться вокруг кого-то другого?» В конце концов, они идут по разным дорогам. Вэнь Юань, то ли понимая его, то ли нет, произнес только о о мальчик выглядел явно расстроенным. Вэйсянь одной рукой сгреб Вэнь Юаня и посадил на руки, напивая под нос. Кому нужен этот широкий светлый путь, на котором так не протолкнуться? Я буду идти по своей кривой дорожке, пока не стемнеет. Пока? Не, пока не стемнеет. Но, добравшись до слова «стемнеет», он внезапно обнаружил, что вокруг светло, как днем. Вершина горы, на которую Вэйюсянь обычно возвращался в полной темноте, сегодня ночью преобразилась до неузнаваемости. Вокруг маленьких хижин все было чисто подметено, даже сорняки заметно поредели, а на деревьях вокруг висели красные фонарики. Все они были сделаны вручную и подвешены на ветках. От круглых простеньких фонариков исходил мягкий свет, который рассеивал непроглядную тьму горного леса. Обычно к этому времени все 50 человек, выживших, заканчивали ужинать, разбредались по ветхим хижинам, гасили свет и ложились спать. Сегодня же все они собрались в самом большом шалаше. Крышу держали восемь крепких деревянных столбов, так что под ней могли поместиться все. Рядом располагалась маленькая хижина, которая служила кухней. Здесь они и принимали пищу. Ваюсяню увиденное показалось странным. Вместе с Вэйн Юанем он подошел ближе и начал сыпать вопросами. «Для чего вы собрались сегодня? Не планируете спать? От фонарей так светло!» Вэйн Цин вышла из кухни и вынесла тарелку с блюдом. Она ответила Ваюсяню: «Мы повесили фонари для тебя, а завтра сделаем еще и развесим по дороге сюда. Ты каждый день бродишь по ней в потьмах. Не час, поскользнешься и что-нибудь себе сломаешь. Вэйсянь усмехнулся. На этот случай есть ты. Вэйн ответила. Мне лишняя работа ни к чему. К тому же денег ты мне не платишь. Если что-то сломаешь, не надо винить меня, что когда я буду тебя лечить, кости срастутся неправильно. Вэйсянь поежился и ускользнул от нее. Когда он вошел в шалаш, остальные освободили для него место. Внутри стояли три стола. «На каждом семь-восемь тарелок с дымящимися блюдами». Вэйюсянь спросил, «Что, вы еще не ели?» Вэйн ответила, «Нет, все ждут тебя». Вэйюсянь спросил, «Зачем ты? Я поел внизу». Он тут же понял, что зря это сказал. И правда, Вэйн Цин с грохотом поставила тарелку на стол, так что кусочки красного перца на блюде разом подпрыгнули. В голосе ее послышался гнев». Ничего удивительного, что ты ничего не купил. Все проел, значит. Я отдала тебе все те гроши, что у меня были, а ты потратил их вот так беспечно. Вэй Усянь загласил. «Да нет, я не... Тут он увидел, как из кухни, прихрамывая, вышла бабушка, одной рукой опираясь на клюку, другой держа еще одну тарелку. Вэнь Юань закрутился на руках Вэй Усяня, соскользнул вниз из-под локтя и подбежал к старушке с криком. «Бабуля!» Вейн сразу бросилась помогать женщине, укоряя ее. Но «Ну, я же сказала, не надо ничего носить, твоя помощь не нужна, просто присядь вместе со всеми, на кухне слишком много дыма, а у тебя ноги больные и руки тоже, вдруг упадешь. Тогда тарелок не останется совсем. Мы с таким трудом принесли на гору всю эту посуду». Остальные члены клана раскладывали палочки и наливали чай, приглашая Ваюсяня присесть на почетное место – Ему подобное отношение казалось крайне непривычным. В прошлом от его взгляда не могло укрыться, что все эти люди на самом деле его побаивались. Они знали о его недоброй славе и жестоких деяниях во время аннигиляции Солнца, слышали широко распространившиеся слухи о зверствах, при помощи которых он просто выплескивал гнев, и своими глазами видели, как он управлял мертвецами и забирал людские жизни». Первое время бабуля Вэнь, увидев его, начинала дрожать от ужаса, а Вэнь Юань прятался за ее спину. Лишь многие дни спустя мальчишка постепенно стал привыкать к нему. Сейчас же на него смотрели 50 пар глаз, и в этих взглядах все еще не исчезающий до конца страх теперь сливался с благоговейным трепетом, а также с малой толикой заискивания и осторожности». И все же больше в этих взглядах читалось благодарности и добра, такого же, как во взглядах Вэ Нина и Вэнь и Вэнь Цин. тихо произнесла. «Все эти дни ты усердно трудился», — Вэй ответил. «Ты внезапно так тепло со мной заговорила, что я даже немного испугался». Вэнь Цин сжала руку в кулак, так что щелкнули костяшки пальцев, и Вэй немедленно закрыла рот. Вэнь Цин продолжила свою тихую речь. «Честно говоря, они уже давно хотели поесть вместе с тобой, сказать тебе спасибо, но ведь ты все время носился то туда, то сюда, бегал по своим делам, а все остальное время проводил безвылазно в своей пещере, никому не позволяя себя тревожить. Они боялись помешать, боялись рассердить тебя и вообще думали, что ты не любишь ни с кем общаться, не хочешь видеться с ними, поэтому не находили слов, чтобы с тобой заговорить». «Сегодня Анин Ан пробудился, и четвертый дядюшка решил, несмотря ни на какие обстоятельства, разделить с тобой пищу. Даже если ты наелся досыта, где-то еще, все равно присядь за стол, можешь не есть, просто поболтай с нами, выпей вина, и этого будет достаточно». Вэюсянь оживился, его глаза заблестели. «Выпить вина? У нас на горе есть вино?» Несколько старших членов клана Вэнь все это время с беспокойством смотрели в его сторону. А услышав вопрос, один из них ответил. «Да-да, вино у нас есть!» Он поднял несколько запечатанных бутылей, стоящих у стола, и показал Сяню со словами. «Фруктовое вино! Мы собрали дикие фрукты, растущие на горе, и сделали вино. Получилось очень ароматным». Вэнь Нин, сидя на корточках у стола, добавил. «Четвертый дядюшка». Тоже очень любит вино. Он сам умеет его готовить, а это сделал специально в честь сегодняшнего события. Он уже много раз пробовал его. Вэн приходилось произносить по одному слову, поэтому говорил он очень медленно, но все же не заикался. Четвертый дядюшка неловко улыбнулся и посмотрел на Вэюсяня, немного волнуясь. Тот произнес, «Правда? Ну, тогда я обязательно должен его попробовать». А он сел за стол, И четвертый дядюшка тут же откупорил бутыль с вином, протянув ее Ваюсяню обеими руками. Ваюсянь понюхал вино и с улыбкой заключил «И правда, ароматное». Остальные тоже расселись за столы, а когда Ваюсянь похвалил вино, каждый вокруг него как будто воспринял похвалу на свой счет. Люди радостно заулыбались и принялись за еду. Впервые в жизни Ваюсянь не ощущал вкуса вина, которое пил. Он подумал. пока не стемнеет. Стемнеет ли? Не так уж и темно вокруг. Внезапно все его тело охватило приятная бодрость. Пятьдесят человек теснились за тремя столами, непрестанно орудуя палочками. Вэнь Юань сидел на коленях бабушки и показывал ей свои новые сокровища, устроив сражение деревянной саблей с деревянным мечом. Бабушка широко улыбалась внуку беззубым ртом. Ваюсянь принялся обсуждать с четвертым дядюшкой вино, которое они пили когда-либо. Между ними разгорелось горячее обсуждение, но в конце концов оба признали. Знаменитая улыбка императора, что делают в гусу, бесспорно не имеет себе равных. Вэйн Цин хлопотала вокруг столов, подливая вино нескольким старейшинам и их подчиненным, но спустя два круга вино закончилось. Ваюсянь спросил «И все?» Я выпил совсем немного. Вэйн ответила. Еще осталось несколько бутылок. Сохраним их на потом. А на сегодня тебе хватит. Вэй Сянь возмутился. Куда же это годится? Как говорится, я готов променять будущую славу после смерти на чашу вина при жизни. Не нужно лишних слов. Наполни чарку. Благодарствую. Этот вечер был особенным. И Вэйн Цин налила ему еще вина, но добавила. В следующий раз... «Такого не повторится. Мне правда кажется, что тебе стоит отказаться от вина. Ты пьешь слишком много». Вэй Сянь возмутился. «Мы ведь не в облачных глубинах. Что значит отказаться от вина?» Стоило ему упомянуть облачные глубины, Вэнь Цин странно взглянула на Вэй Усяня и как бы невзначай поинтересовалась. «Забыла спросить вот о чем. Ты ведь никогда раньше не приводил на гору Луандзан гостей. Что же случилось сегодня?» Вэйусянь произнес в ответ. «Ты про Ланьджаня? Столкнулся с ним по дороге». Вэйн Цин переспросила. «Столкнулся? Как то столкнулся? Снова случайная встреча?» Вэйусянь подтвердил. «Ага». Вэйн Цин заметила. «Какая удача. Помнится, вы уже случайно встречались в Юньмэне». Вэйусянь ответил. «Ничего удивительного. Вэйлин и Юньмэн часто заглядывают заклинатели из других земель». Вэйн Цин продолжала. «Я слышала, как ты без стеснения назвал его по имени. Ты настолько бесстрашен?» Вейсянь ответил. «Но ну ведь он тоже назвал меня по имени. В этом нет ничего такого. Мы давно привыкли так называть друг друга. С тех пор, как учились вместе, и уже не обращаем внимания на это». Вейн Цин не унималась. «Вот как? Но отношения между вами, кажется, не очень дружеские. Говорят вы словно вода и пламень. Каждая встреча непременно заканчивается ссорой». Вэйв Сянь ответил, «Не слушай пустых слухов, что распространяют другие. Раньше мы и правда не очень хорошо общались, и во время аннигиляции солнца действительно несколько раз ссорились, даже дрались. Но потом все стало не так плохо, как говорят люди. Вполне сносно». Вэйн больше не стала ничего спрашивать. Очень скоро блюда на столах были съедены подчастую, и кто-то постучал чашкой, прочитая, «Анин, приготовь еще парочку блюд». Да побольше, вот наполни этот тазик! Откуда взяться такой посуди не для еды? Это все тазики для умывания. Войнин не нуждался в пище и потому все время сидел в углу шалаша, а услышав просьбу, заторможенно ответил: Да, хорошо. Вэюсянь, увидев шанс продемонстрировать свои способности, поспешил вмешаться. Постой, давай лучше я. Я приготовлю еды сейчас. Войнцин недоверчиво спросила: Ты еще и. «Готовить умеешь?» Вэйюсянь скинул бровь. Но, «Ну, разумеется, я могу не только в доме хозяйничать, но и на кухне потрудиться. Увидишь сама, только подожди». Все остальные в нетерпении хлопнули в ладоши. Однако, когда Ваюсянь заговорчески ухмыляясь, поставил на стол два блюда, Вэйн Цин заглянула в тарелки и произнесла «Впредь, держись от кухни как можно дальше». Ваюсянь попытался оправдаться. но «Ну, попробуй же». Нельзя судить только по внешнему виду. Как попробуешь, поймешь, что это вкусно. Вкус такой, как надо». Вэйн вспылила. спылила. «Иди ты к черту! Не видишь, как Ай-Юань заливается слезами после твоего блюда. Только продукты зря перевел. Никому не есть. Даже из вежливости!» Не прошло и трех дней, а почти все кланы заклинателей уже знали страшную весть. Предатель Ордена Дзян, Вэй-Юсянь, что обособился от остальных на горе Вэлин, «Создал сильнейшего на данный момент лютого мертвеца, обладающего невиданной скоростью и недюжиной силой, бесстрашного, жестокого, а самое главное, с абсолютно пробужденным сознанием и неповрежденной памятью. На ночной охоте ему нет равных». Заклинателей охватила паника. «Не видать им покоя. Ваюсян непременно создаст целую армию лютых мертвецов, подобных этому». после чего попытается основать свой клан и пойти войной на стальной мир заклинателей. И наверняка теперь путь тьмы своей легкостью привлечет бесчетное множество молодых горячих умов, которые ринутся ему в последователи. И тогда будущее всех кланов заклинателей, идущих по правильному пути, скроется во мраке. Вот только в действительности, В лице успешно пробужденного мертвеца Вэйусянь нашел самую большую поддержку во время поднятия на гору различного груза. Ведь такая рабочая сила не страшилась ни усталости, ни трудностей. Раньше Вэйусянь мог поднимать на гору лишь один ящик груза за одну ходку. А теперь Вэньнин в одиночку управлялся с целой повозкой, вместе с сидящим на ней, беззаботно свесив ноги Вэйусянем. Разумеется, никто в это не верил. После того, как Вэюсянь с Вэнь Нином несколько раз показались на ночной охоте, немало людей действительно пришли к нему на поклон, в надежде перейти на сторону старейшины и стать его учениками. Изначально пустынный, безлюдный горный пик внезапно обернулся шумным и оживленным, от посетителей не стало отбоя. Вэюсянь приказал лютым мертвецам, что бродили у подножия горы с дозором, не нападать на людей. Самое большее, мертвые могли оттолкнуть незваного гостя подальше, да зубы с предупреждающим рычанием. Поскольку мертвецы никого не ранили, людей вокруг горы Луаньцзан становилось все больше. Однажды Вэюсянь увидел издали широкий флаг с надписью «Высший почет темному старейшине Илин» и едва не подавился фруктовым вином. Не в силах больше этого вынести – Он спустился с горы и совершенно бесцеремонно забрал все подношения, которые ему принесли в знак высшего почтения. И с тех пор стал ходить на гору по другой дороге. В тот день Вэйюсянь вместе с Вэй Нином отправился в Илин за покупками, где неожиданно для себя заметил, как впереди мелькнул знакомый силуэт. Вэйюсянь присмотрелся и, не подавая вида, направился следом. Силуэт привел его за собой к маленькому дворику. Когда они переступили порог, ворота дворика закрылись. Раздался прохладный голос. «Выйди». Дзян Чан стоял за его спиной. Это он закрыл ворота, а слова его предназначались Вэньнину. Дзян Чан сам по себе отличался злопамятностью. Его ненависть к ордену Цы Вэнь заполнила все его существо. Более того, когда Вэньцин и Вэньнин спасали их жизни – Он находился в бессознательном состоянии и поэтому совершенно не разделял чувств Вэй Усяня. Он не собирался церемониться с Вэй Нином, как и в той битве, когда сражался с ним в полную силу. Едва увидев Дзянчена, Вэй Нин опустил голову и вышел прочь. Во дворе стояла девушка в шляпе Доули, по краям которой была пришита вуаль и в черной мантии. Вэй Усянь ощутил, как запершило в горле. Ши Цзэ. Услышав шаги, девушка развернулась, сняла шляпу и мантию. Из-под черного одеяния полыхнули ярко красные свадебные одежды. На дзян Ян Ли красовалось торжественное свадебное платье, а пудра и краска для бровей добавили ее лицу выразительной яркости. Вэю Сянь сделал два шага к ней навстречу. Шецэ, ты что? Дзян Чен вмешался. Что ты что? Думал, она за тебя замуж собралась? Вэйюсянь огрызнулся. Закрой рот. Дзян Ян Ли развела руки в стороны, красуясь перед ним. Щеки ее подернулись румянцем. Асянь, я скоро выхожу замуж. Я хотела, чтобы ты меня увидел. Вэйюсянь ощутил, как защипала в глазах. Ведь он не сможет присутствовать на свадьбе Дзян Ян Ли. Не увидит любимую сестру в свадебных одеждах. Именно поэтому Дзян Чен и Цзян Ян Ли тайно прибыли в Илин и привели его сюда, чтобы он все же посмотрел, какой будет сестра в день свадьбы. Помолчав, Вэй Сянь все же улыбнулся и произнес «Я знаю, я слышал». Дзян Чен перебил его «От кого ты слышал?» Вэй Сянь ответил «Не твое дело». Дзян Ян Ли, смущаясь, проговорила «Вот только я пришла одна, жениха ты не увидишь». Вэй Сянь состроил пренебрежительную гримассу. На жениха я смотреть не желаю. А Он пару раз обошел вокруг Дзян Ян Ли и восхищенно воскликнул. «Красота!» Дзян Чян добавил. «Сестра, я же говорил. Правда, очень красиво». Но Дзян Ян Ли имела собственное мнение на этот счет. Она уверенно ответила. «Ваша похвала не считается. Ее нельзя считать искренней». Дзян Чян бессильно произнес «Ты не веришь ни моим словам, ни его. Неужели непременно нужно услышать то же самое от него, чтобы ты поверила?» От этих слов лицо Дзян Ян Ли покраснело до самых мочек ушей. Даже румяна не смогли этого скрыть. Девушка поспешила сменить тему разговора. «Асянь, выбери имя в быту». Вэй -сянь спросил. «Выбрать имя? Какое имя?» Дзян Чен ответил. «Имя для моего еще не родившегося племянника». Свадьба еще не состоялась. Не рано ли выбирать имя для будущего племянника, но Вэюсяню это не показалось чем-то необычным. Совершенно не церемонясь, он ненадолго задумался и ответил. «Хорошо. Следующее поколение ордена Лань Линдзинь должно носить иероглиф «жу». Так пусть он будет «дзинь-жу-лань». Дзян-Ян-Ли воскликнула. «Прекрасно». Дзян Чен возразил, «Ничего прекрасного не вижу. На слух похоже на Дзинжулань, где лань – это синий, фамильный знак ордена Гусулань. Разве можно потомка орденов Лань Линзинь и Юн Мэн называть подобным синеве?» не ответил, «А что плохого в фамильном знаке лань? Орхидея – благороднейшая среди цветов, а орден Гусулань – благороднейший среди людей. Прекрасное имя». Дзян Чен не соглашался. «Раньше я не слышал от тебя подобных речей!» Юсянь отвечал. «Шэдзэ попросила меня выбрать имя, а не тебя. Ты ты чего всполошился?» Дзян Янли поспешила вмешаться. «Не сердись. Ты же знаешь, о чем таков по своей натуре. Но идея попросить тебя придумать имя принадлежит ему. Не ссорьтесь. Я принесла вам супа. Подождите». Пока она пошла в дом за горшочком, Юсянь и Дзян Чен обменялись взглядами. Вскоре Дзян Ян Ли вышла и вручила обоим по чашке супа. Потом снова вернулась в дом, взяла третью чашку и направилась к воротам. Обращаясь к Вэн Нину снаружи, она произнесла «Прошу прощения, осталась только маленькая пиала. Это для тебя». Вэн Нин, опустив голову, стоял на страже у ворот. Увидев Дзян Ян Ли, он оказался настолько смущен неожиданной милостью, что вновь начал заикаться «А для... для меня тоже есть порция?» Дзян Чен недовольно спросил. «А ему-то для чего?» Дзян Йен Ли ответила. «Я все равно приготовила слишком много. Порций хватит на всех». Вэн Нин, запинаясь, пробормотал. «Спасибо, дева Дзян, спасибо». Держа в руках полную пиалу супа, он так и не смог найти в себе смелость, чтобы сказать «спасибо, но я не смогу поесть». «Эта порция пропадет зря». Ведь мертвецы не могут принимать пищу. Дзян Ян Ли, заметив его смущение, стала спрашивать Вэн о чем-то, заведя с ним беседу снаружи. Вэюсянь и Дзян Чен остались стоять во дворе. Дзян Чен поднял свою чашку со словами «В честь старейшины Ильин». Услышав этот титул, Вэюсянь снова вспомнил развивающийся на ветру флаг с весьма дерзкой надписью, и в его голове, Ярко сверкнули горящие золотом иероглифы. «Высший почет темному старейшине Илин. Вэйсянь бросил. «Заткнись». Выпив глоток супа, Дзян Чен спросил. «Как твоя рана?» Вэйсянь ответил. «Давно зажила». Дзян Чен в ответ лишь хмыкнул. Хм. Помолчав, он спросил. «Долго заживала». Вэйсянь ответил. «Не более семи дней. Я же говорил тебе». «Пока у меня есть вэнь цин никакие раны мне не страшны, но ты хорош. Все-таки поганец проткнул меня насквозь». Дзян Чен съел кусочек корня лотоса и ответил. «Но ведь ты первым приказал ему раздробить мне руку. Ты поправился за семь дней, а моя рука безвольно болталась целый месяц». Вэй Сянь пробормотал, ухмыляясь. «Кто бы нам поверил, не прояви я жестокость. Все равно это была левая рука». Ты по-прежнему мог держать кисть. Столь тяжелые увечья заживают сто дней. Даже если бы ты три месяца не смог пошевелить рукой, это было бы неудивительно. Снаружи тем временем слышалось, как Вэй Нин, запинаясь, отвечал что-то на вопросы Дзян Ян Ли. Помолчав, Дзян Чен спросил. «И что же, ты так и собираешься провести остаток жизни? Есть у тебя какие-нибудь планы на будущее?» Вэй Сянь ответил. «Пока никаких». Они все еще побаиваются спускаться с горы. Это приходится делать мне, ведь никто не смеет меня задирать. Главное, чтобы я сам не искал проблемы, и все будет в порядке». «Искал проблем?» Дзян Чен холодно усмехнулся. «Вэюсянь, возможно, ты мне не поверишь, но я все же скажу. Даже если ты не станешь искать проблем по собственной воле, они сами тебя найдут. Это в случае спасения человека иногда оказываешься бессилен». А чтобы кому-то навредить, всегда найдется бесчисленное множество способов. Вэй Сянь произнес, спрятав лицо за чашкой. «Человек, владеющий силой, способен сразить десятерых, владеющих мастерством. Мне плевать на все их способы. Пусть только явятся ко мне. Костей не соберут». Дзян Чен бесстрастно продолжал. «Ты никогда не слушал моих предостережений. Но однажды ты поймешь, что я был прав». Он в один присест допил остатки супа, поднялся и произнес «Величественный, невероятный, не зря тебя назвали старейшиной Илим. Вэйюсянь выплюнул кости с супа и ответил «Ты закончил или как?» На прощание Дзян Чен произнес «Не провожай, если нас увидят вместе, все пойдет прахом». Вэйюсянь кивнул. Он понимал, что подобный визит главе и молодой госпоже Ордена Дзян спланировать было нелегко. «Если их кто-то увидит, то весь маскарад, что они устроили ранее, окажется напрасным», — Юсянь ответил. «Мы уйдем первыми». Покинув переулок, Вэй Юсянь пошел впереди, а Вэннин молча направился следом. Внезапно Вэй Юсянь обернулся и спросил. «Почему ты все еще держишь в руках пиалу с супом?» «А?» Веннин нехотя признался. «Отнесу на гору. Я не смогу попробовать, но зато могу отдать кому-то еще». Вэй Сянь ответил. «Как хочешь. Только не расплескай по дороге. Неси аккуратнее». Отвернувшись, Вэй -Сянь подумал, что, наверное, еще очень долго не сможет увидеться с близкими людьми. И все же, разве сейчас он направлялся не к таким же близким людям?»